Глава шестая. Трое с чайными ложками. «И даже если пойду я сквозь темный дол, я не буду страшиться зла, ибо ты со мной, жезл твой и посох служат мне утешением». Элиф вспоминал это, когда шел по светлому долу, неся мальчика на руках. В его голове раздавался голос пастора Йоуна с угробной косы. Он на каждых похоронах всегда говорил эти слова глубоким басом. Некоторых это злило, и они упрекали пастора в однообразии, но Эйлиф был не из их числа. И результат не заставил себя ждать. Он, человек неначитанный, это выучил. «Жезл твой и посох служат мне утешением». Он был доволен пастором, хотя в общем соглашался с людьми в том, что тот порой является на кладбище, крепко залив за воротник. А сейчас похорон предстояло двое. Его жены, Гвюдни и маленькой Лауры. Когда он откопал правую руку жены, вытянувшуюся от тела вглубь снеговой горы, то в нее оказалась вложена пятилетняя ручонка. Иные при первом шаге падают под тяжестью ноши. И хотя горе наполовину пожрало его голод, он последовал примеру сына и, как следует, впрыснул себе в рот молока из коровьего соска. А потом встал, отпустил мальчика, шагнул в сторону от него и спустил из себя мочу по направлению к морю. Если бы читателя в его уютном кресле сейчас перенесли на саму столбовую вершину, он увидел бы оттуда в глубине Белой долины две черные крохотки, одну подлиннее, другую покороче, а затем услышал, как длинно испускает протяжный вопль. А в это время от нее протягиваются какие-то руки. Крик того человека эхом отразился от крутых гор, приглушенный снегом, а потом замер, но не исчез а слился с воплями и стонами всех эпох, вместе образовавших так называемый «основной тон бытия», который, если как следует прислушаться, можно услышать в каждой долине Исландии. Коротышке тоже захотелось писать, что ему в конце концов и удалось после долгих хлопот длинных отцовских пальцев. Раньше Эйлеву не доводилось надзирать за сыновьем мочеиспусканием, и он удивился, что из такого крошечного крана хлынула такая мощная струя. Затем он посадил мальчика себе на плечи, и они пустились в путь, и сейчас шли вниз с горы к Перстовому хутору. Хотя оттуда не было видно ни крыш, ни дыма. Сейчас они, видимо, переходили Перстовое озеро. Снежный покров был абсолютно ровным, горизонтальным, и идти здесь было легче. Рассыпчатый снежок всего лишь глубиной ниже щиколотки, а под ним наст. Куда идем?» — устрейн грима. Наверняка найдется старый парус или другая ткань, чтобы подстелить под корову. А еще для мертвых тел нужны носилки. Не может же быть, чтоб у них там все погибли. Стояло тихоструйное морозное безветрие, и сизые тучи над устьем фьорда были горизонтальными, твердой формы, и они напоминали Эйлеву узор на потолочных балках дома, того самого дома, который был, на который он порой глазел по вечерам при свете жирника. Что же он сказал ей на прощание, когда уходил? «Пепка, куда идем?» Такая погода. Сущая насмешка со стороны небес. Черт возьми. Устроить такую благодать именно сейчас, когда все уже позади, когда твоих уже убили. И вдруг хуторянин сник с ребенком на руках. Его грудь вздымалась и опускалась, рот слюнявился, а у глаз обнаружилось недержание. Мальчик ошарашенно смотрел, как его отец-великан съежился на льду в позу эмбриона и стал выламывать из себя горе. Но вот удивление сменилось неким заботливым выражением. Ребенка, сидевшего на давно промокшем заду, снизошел материнский покой, а отец тем временем свернулся калачом вокруг него, единственного, что у него осталось, и плакал. Эйлиф гвидминсон плакал. Это сочли бы неслыханной новостью в трёх фьордах этот долговязый овчар, человек, который в начале февраля четыре дня прорывался сквозь погибельный буран к Фаггю Рейри, который, разыскивая в горах овец, сменил трех собак и вдруг плачет. «Папке, не пойми!» Наконец сказал румяный карапуз, которому явно не хотелось терять еще и отца в придачу к матери и сестре. И он положил голую ладошку на скулу отца которая, на удивление, хорошо легла ему в руку и оказалась именно той кнопкой, которая выключила слезоточивое устройство. Пошли, гестродимый, отыщем Стейнгрима. — Тейнгрим Доблый? — Да. — Тейнгрим Невысокий? — Нет. — Тейнгрим Лифый? — Да. Название перстовое особенное. Озеро получило свое имя из-за тучи мошки, роившейся над ним, подобно облаку пыли, когда оно впервые предстало человеческому взору. Слово «персть» в древности означало пыль или порошок. Изначально озеро называлось перстным, но это слово было неудобно рту, и века обтесали его, попутно изменив и его значение. А сейчас перстовый хутор, судя по всему, канул в лету. Они уже перешли озеро и спустились по склону, а до сих пор им не попалось ни досточки. Но все же вскоре они набрели на теснину в Насти и вдруг оказались на краю снежной могилы, а под ними трое человек откапывали хутор из-под завала. Уже показались крыши двух прилепившихся друг к другу землянок вместе с фасадами, на вид не пострадавшие, и те трое стояли в тесном проходе, который прорыли себе между этими фасадами и стеной, где сейчас стоял Эллиф. От его подошв до двора на хуторе было, пожалуй, метра четыре. «Сигерт, Они не покопать ли тебе снова у ручья?» «А он разве не замерз?» под льдом. Там обычно что-то бурлит. В глубинах какое-то тепло есть. Я раньше таких снегопадов не припомню». «Нет, по-моему, такого обильного и не бывало. А ты в сторону хижины смотрел, Гисли?» «Здравствуйте», — сказал тогда Эйлиф со снежной стены. Все трое с удивлением подняли головы и увидели, что над ними возвышается тролль, одетый для перехода через горы, держит тощий мешок, а к спине у него привязан ребенок. «Не, какого лысого? Да ты нас здорово напугал!» Обитатель хижины стоял над своими соседями, облаченный плащом горя и онемение. Ему казалось, что эти люди уменьшились. Уж больно они походили на стайку эльфов-малоросликов с чайными ложками в руках. Лопаты да грабли, которыми хуторяне разгребали снег, отнюдь не самые удачные инструменты для такого занятия. Исландцы даром, что тысячу лет жили в одной из самых многоснежных стран мира, все еще питали надежды на относительную редкость снежных завалов, а значит, никогда не изготавливали орудий борьбы со снегом. Это говорит нам о несгибаемом оптимизме исландского народа. Он раз за разом терпит метели, но постоянно верит, что погода улучшится. И, возможно, он был прав. Здесь люди рьяно откапывали мастерком и чайной ложкой. Момент своей жизни, который покуда лежал неизменный. Застывший под слоем снега, словно сохранившееся с древности Помпейское утро. Снегопад превратил людей в археологов собственной жизни. Стангрим, а у тебя парус есть? Парус? Переспросил хозяин перстового хутора. Ты сейчас в море собираешься? пошутил Гисли. Мне нужно к тебе корову перевести. Это что ли в подарок на Рождество? А еще мне нужны носилки или санки. отвезти жену и дочь. Сугробную косу. «Ну, лев, дружище, ты отмочил. Значит, Стейнгриму — телушку, а пастору — девчушку?» Вся троица рассмеялась легким смехом в своей снежной могиле, а малыш, прицепленный за спиной Элева, словно котомка, вытянул голову из отцовского плеча и уставился на смеющихся с хозяйственным выражением лица. Затем хозяин Перстова спросил уже чуть более серьезным тоном, держа руку над глазами, но манерка козырька от солнца и глядя вверх на Эйлева. Ты что ли? Уезжать собрался. Мамке, помила.